Шмыга не договорил, но мы поняли. «Так что же делать?» — спросил Добросвет. «Будем выяснять, как они гонят волну на Кремль», — сказал Шмыга. «Я имею в виду в техническом плане. И перехватывать канал связи. Отключим их приемник, поставим свой». «Зачем?» «А затем что после перехвата...» Я смогу лично выйти на контакт с первым лицом и сказать «Так и так, хотите верьте, хотите нет, но чертом теперь командуем мы». Он мне скажет, каким нахрен чертом, а я скажу, а тем, что раньше с вами разговаривал, и материалы на стол, вот тогда он поверит. И то, кстати, не факт. Поверит только, если сам черт все подтвердит». «А как мы перехватим канал?» «Работать будем по трём направлениям», — ответил Шмыга, уставившись вдаль. «Нет, по четырём. Во-первых, будем прочесывать эфир. Как-то эти сволочи ведь передают, может, прямо из посольства. А может, ретранслятор ездит, как у нас. Но здесь надежды мало, сигнал кодировать они умеют». Во-вторых, проверим все места в Кремле, где в 50-е и 60-е был ремонт. В саму гранитную комнату нас, понятно, никто не пустит. Да нам и ни к чему. Приемник не в ней, а где-то рядом. Надо выяснить, где. И как они с него на мембрану сигнал подают. Небось, еще по тому проводу, который от Лаврентия Палча остался». В-третьих, через ангелов постараемся получить от Буша хоть какую-нибудь запись этого гактунгра, чтобы понятно было, какой у чёрта голос и что он обычно говорит. А в-четвёртых, он перевёл глаза на меня. — В-четвёртых, — сказал он, — срочно будем готовить собственного Люцифера, чтобы было с чем выйти в эфир в случае чрезвычайной государственной необходимости. — То есть вы хотите... «Не хочу!» — сказал Шмыга. «Ой, как не хочу! Но придется!» «И опять я?» — спросил я. «А кто же еще?» — отозвался Шмыга. «Ты у нас на этой поляне лучший агент. Не бойся, прямой эфир не нужен. Тут вообще одноразовый случай. От тебя понадобится, как бы сказать... Такая пламенная речь с меморандумом о намерениях, типа как от главного Вильзевула, который командует всеми этими гоктунграми, самого старшего по званию. А зачем? Чтобы по твоей команде передать эстафету другому черту, нашему. Дадим тебя в записи. Может, и голос обработаем, низких частот прибавим, или там пустим на медленной скорости... Главное, звучать должно так, чтобы руководство поверило. Оно, ну, Семен, много всяких голосов слышит. Твоя задача — обеспечить эмоциональную убедительность. Сделай, короче, зов со дна ада. Остальное мы уж как-нибудь сами. — Но ведь я... — Не дергайся, — сказал Шмыга. — Дадим тебе не лимон, Грин, а целых два. — Ну, я же с Бушем занят. — А Буш — всё, — махнул рукой Шмыга. — У него срок кончается. И вообще он уже отработанный пар. — Разведём напоследок на запись Гоктунгра. И хорошо. Но для этого есть ангелы. — А у вас, ребята, теперь новый фронт работ. Он повернулся к Добросвету. — Задача ясна? Тот кивнул. Готовь, Семёна, прямо завтрашнего дня. Нет, прямо сегодняшнего. ну как же буш!» — повторил я растерянно. «Что я его просто брошу?» Шмыга недобро засмеялся. «А почему нет?» — сказал он. «У вас последний разговор вполне подходящий был. Пусть думает, что это ему за папу и Беловежскую пущу. Вечная богоотставленность!» «Ладно, пацаны». «Времени у нас мало, максимум десять дней. Потом предъявите своего чёрта и постарайтесь, чтобы мне стало страшно, а иначе страшно станет вам».